Так и пляшет сеточка нитей, исходящих из головы, Брызжет света лучами. Душа душе весть подает, Радуется Дарьяльской, кланяется голубю. Тонкой они друг другу понятной улыбкой Обмениваются и расходятся. Пусть я погибну! Думает Дарьяльский, если изменю всему глубинному делу, ой-ли? Подразнивает его голос. Знает ли он, что этим словом он к себе подманивает смерть? Нет, не знает. Если бы узнал, взвыл бы от ужаса. Шапку бы схватил, да за три-девять земель От села побежал бы. Едва отошел от пруда на сто шагов, Приближаясь к дороге, Как какая-то нарядная шарабанка Мчится по пыльной дороге. Барышня, видать, там правит сама Призовым рысаком, Ручки в беленьких перчатках, Бледно-розовое в теплом воздухе платье вьется волнами, и по тем бледно-розовым волнам будто белые облачка, кисия, кружева. Крутится в воздухе беленькая кисейка, с соломенной развиваясь шляпой, из-под шляпы нежные локоны расплясались. Углядывается Петр, ёкнуло его сердце,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 Думает он и быстро шагает к попу. У папа сидит урядник, Иван Степанов — лавочник и уткинская барышня. «Здрасте, отец в укол, чай дарай. Но поп как-то сухо подает ему руку. «Солнышко, блеск, трепет сердешный!»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 Ночное происшествие ему не приходит в голову. Сухоурядник Петру протягивает два пальца. Возобновляется прерванный разговор. На Петра, как нарочно не обращают внимания, какое-то враждебное к нему обнаруживается чувство. Но Петр, как слепой, им, этим людям дарит кроткое он, Благоволение, говорят о Еропегине. Кто бы мог ожидать? Такой крупный тус и вдруг паралич. Со всяким бывает, и с бедняком, и с золотым мешком вставляет урядник. Бедная Фекла Матвевна, охает Уткинская барышня. Чего там, бедная? Радуется пуди, кому как ни не к ней притекут миллионы. Да тут хоть что. А перед смертью, болезнью-то, перед законом, тут те все одно. Купец, дворянин, генерал, алхимик. альхимик. Жалко Еропегина. Поглядывает батя на окружающих С какой-то виноватой гримасой, А сам думает, Вот, буду пить, Так и меня так же вот хватит. Ничего, хорошо, что хорошо кончается, В восторге срывается с места Дарьяльской, Но все точно конфузятся, Тупятся, поворачивают спины. Ничего, надо только... Понять, что все ничего. Вы посмотрите блеск пути на солнце, на столе у вас отец в укол золотистый медок, красный уже там за окном осинки, ха-ха, все благополучно и уже себе прошел медовый спас к третьему спасу подкатывает э. -э.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 Мертвенный описывает круг и усаживается на прежнем месте. Странная муха, это трупная, к эпидемии. И мушка, и мушка тоже хорошо, продолжает Дарьяльской. Ну чего ж вы, я спокоен, уже третий подкатывает спас. Неужели же нам горевать?